Он торжествовал. Глаза его блестели, на щеках играли весёлые ямки. Неожиданно сделался он владельцем двойной добычи. Но что же ему делать? Одному не унести. Нужно позвать товарищей. Он ещё раз оглядел свои трофеи и бегом пустился к стоянке. Через полчаса он добрался до лагеря. Мирно курился костёр. Перед костром сидела баба, и кормила маленького курлу. Где все?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 Балла отнесла уснувшего куру в шалаш, оттуда вернулась с берестяным кузовком. В нем были спелые ягоды желтой морожки, оба уселись у костра и стали есть. Но вот зашевелились листья ольхи, это вернулись мужчины. Кричали, спросил Ула. Ула рассказала о своей удаче, нужно скорее идти. Охотники захватили две жертвы и быстро зажигали на место, где лежали убитые росамаха и важенка. О ошёл вперёд, другие охотники за ним дошли. О растерянно остановился. Там, где лежали трупы оленя и унды, было пусто. Назря наклонился и стал рассматривать смятую траву. Вур, сказал он.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 Медведь был сыт. Лоленьь он съел только в объеме. Останое было спрятано на тот час, когда разыграется медвежий аппетит. Охотники не стали искать росамаху. Они знали, что вуршу теть не будет. Если застанет здесь, придётся плохо. Они быстро вспороли оленью шкуру и ножами отделили оба задних окорока. Всего не донести, да и с медведем лучше было поделиться. Когда всё было готово,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 Полянка была пуста. Костёр догорал. Трава вокруг истоптана, шалаш наполовину разрушен, мешки раскиданы, часть их унесена. Всё носило следы разбойничьего нападения и борьбы. Не было ни женщин, ни ребёнка. "Где они?" прошептал О. "Люди", ответил наздря. "Не звери, крови нет". "Следы", сказал Ила и поднял с земли меховой колпак вроде мешка. с вырезом для лица. Чужой. Это был богатый колпак. По краям из костной рука нашила нарядную бахромку. "Женщин нет", сказала Луа.